Эпилог. Север. Это должна была быть простая операция. а Легкая, элементарная, даже выпускник бы справился. Но вмешался случай, все пошло через одно место. Я не должен был с Адамом гнаться за проклятым роботом. Это должны были сделать другие. Но туда, куда летел боевой робот, находилась Агата. Я не мог позволить кому-то допустить ошибку. Сам все сделаю. Это оказалось ловушка. Но робота мы сбили. После этого мощные взрывы обрушились на наш боевой шаттл, как стопа велика великана, охвачена ядерным огнем. Шаттл был подбит, сбит и вспыхнул мгновенным адским пламенем. У нас было два варианта — остаться и погибнуть героической смертью, точнее, сгореть к черту в этом шаттле, либо эвакуироваться и остаться без связи, без возможности дать сигнал, что мы живы. Адам, эвакуируемся тайно. Прыжок из охваченного пламенем шатла и мы кувырком полетели прямо на верхушке деревьев. Благо, шаттл уже падал на их кроны. Вскоре и взрыв случился. Мягкие ветви и листва смягчили падение, но все равно приятного было крайне мало. Удалось удержаться и пережить ударную волну. Был бы это не взорвавшийся шаттл, а корабль, то от нас не осталось бы и пепла. Кожа слегка лишь опалила и чуть оглушила, а так живо. «Ты как, жив?» Простонал я, когда зацепился за крепкую ветвь. Смог занять более-менее удобное положение, прислонился к толстому стволу и дождался, когда звон в ушах пройдет и снова буду слышать. «Жив! Я над тобой сев!» Просипел сверху голос Адама Нейла. «Но кажется, у меня перелом ребер, и дышать трудно». Прикрыл глаза и мысленно выругался «Возможно, у тебя пневмоторакс. Нужно спуститься, я тебя смотрю. А сам зажмурился и стиснул зубы от внезапно вспыхнувшей боли в руке. Плечо свело адской болью. Так что искры из глаз. Проклятие. Этого еще не хватало. Всегда не вовремя. Только мысли о богате не позволяли мне впасть в безумную агонию. Подумал о ней, и даже боль немного утихла. И даже постепенно отпустила. Моя волшебная женщина. Любимая. — Хорошо, ты первый. Я за тобой. — простонал Нейл. — Нет, спускайся ко мне, Адам. «Я буду тебя страховать. Не спеши только и говори мне, если станет хуже», — попросил товарища. Он начал медленный спуск. Преимущество моей искусственной руки — она может выдержать огромную нагрузку без каких-либо последствий. Используя ее, я помог себе и Нейлу спуститься с высоты. А дальше пришлось туго. У Адама все-таки случился пневмоторакс и были сломанные ребра. Еще ожоги. Оставлять одного его нельзя. На Гонемеде полно хищных животных и насекомых и растений. Про пиратских разведчиков вообще молчу. Соорудил волокуши и направился в сторону высадки 102-го корабля, на котором была Агата. Если я прав, то команда Кэтрин высадила ганимедцев, среди которых Равери Тарих. Ему должны были оставить оборудование для связи. Путь оказался очень долгим и очень непростым. Адаму становилось все хуже. Прошло три дня, как мы таились по лесам от патруля пиратов, И любопытных местных хищников. Когда я вышел на точку, где была высадка 102 естественно, никого из ганемецов на месте не обнаружил. Зато чуть дальше находились скалы, и там были пещеры. Придется из всего подручного и местного соорудить инструменты и провести Неллу полевую операцию, иначе он умрет уже весь синий-зеленый. Как погано все сложилось. Добравшись до скал, нам, наконец, повезло — «Местное племя, отлично замаскировавшись, встретило меня и моего бессознательного товарища острыми копьями. И вовремя они нас не закололи», — мешался главный. «Равири», — выдохнул я с огромным облегчением. К сожалению, вызвать сразу помощь не удалось. Местные, увидев технику у Равири, восприняли ее неадекватно и разгромили ко всем чертям. «Починить можно, если есть запчасти». Запчастей не было, зато получилось спасти Адама. Оставалось нам только одно — ждать. И ждать пришлось долго, очень долго. Мне показалось, что прошла целая вечность, пока не появился корабль Звёздного флота. «Мы тебя похоронили, Север. Тебя, Адам и других, но вам повезло, парни, живы!» — сообщил Даниил, когда мы оказались на МКС и были встречены удивлёнными взглядами, радостными вскриками, слезами и облегчёнными вздохами — И словами «живы». Сухо принимал поздравления, никого не видел, искал взглядом лишь ее одну. И не понимал, почему она не пришла. Где Агата? Новость о моем спасении разнеслась давно. Как только корабль покинул Ганимед, на МКС сообщили, что мы живы. «Ее здесь нет», с ухмылкой заявила Шарлотта Стоун, подойдя ко мне со спины. «Агата вернулась на землю». Резко обернулся и взглянул в раскосые глаза смоклой женщины. Удивленно моргнул и задал тупой вопрос. «Как вернулась? Почему?» «Пфф, «А то ты не врубился!» — сплеснула она руками. «По тебе тосковала. Пыталась работать, но, видимо, без тебя ей тут сложно стало. Короче, стерли нашей Агате память, и улетела она обратно в свою прежнюю жизнь». Шарлотта, видимо, ждала от меня какого-то ответа или хоть какой-то реакции. Но я замер истуканом. Она снова фыркнула и ушла, оставив меня одного. Вернулся к себе и первым делом активировал свой ИИ. Вернул все настройки и заглянул в почту. Там было письмо от нее. Пальцы на миг дрогнули, сердце забилось слишком часто, на висках выступили капли пота. Сглотнул и открыл его. Шумно выдохнул и буквально упал в кресло, вчитывая строчки, пропитанные болью и горем. «Север, мне так жаль, что мы с тобой так много всего не успели»,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 Прости, что доставил столько боли. Затем рывком встал с кресла и направился к Даниилу. Похоже, мне стоит спуститься на землю. В прямом смысле этого слова. «Я тебя не отпускаю», — заявил Меджидович. «Ты не понял. Я пришел не твоего разрешения спрашивать, а перед фактом тебя поставить», — заявил в ответ со всей жесткостью и уверенностью. «Я лечу на землю. Точка». Адмирал наклонился ко мне и произнес едва ли не по слогам. Полетишь на землю, когда я тебе отдам такой приказ. Пока нет, Загорский, я рад, что ты жив и понимаю твое стремление броситься следом за ней. Любовь и все дела, но не забывай и о своих прямых обязанностях и делах. А их, знаешь ли, много накопилось, пока ты был мертв. Сделаешь все, что стоит в плане на этот квартал, и свободен. Дам тебе длительный отпуск. Ну ты сволочь. «На то мы стоим, кстати, не вздумай ей писать или звонить, ясно?» «Правила адаптации помню». Прорычал я и вышел из кабинета Брауна. «Что ж, надеюсь, за то время, пока я буду завершать дела, Агата не встретит кого-то лучше меня. Раз нужно заняться делом, то стоит начать с ее проекта». «Агата. Спустя три месяца после возвращения на Землю». «Ты точно сама доедешь?» Я могу тебя доставить на осмотр, настаивала сестра. И мама с папой хотели с нами, но у мамы семинар не увы, а папа без нее никуда? Я закатила глаза. лекся я беременна, а не больна, ответила раздраженно. Сама дамчусь не нужно мне сопровождение. От вашей заботы я уже задыхаться начала. Знаешь ли, тот вопрос не в сопровождении и заботе, о желании узнать пол ребенка. Нам ведь жить как любопытно, рассмеялась сестренка. Знаю, но ты далеко. Добираться тебе придется на предельной скорости, а это опасно. Я не хочу, чтобы ты рисковала, тем более у меня уже скоро прием. И добираться мне всего 20 минут. Ладно, протянула она. Тогда я заберу тебя, договорились? Нет, не надо, Лекси. Встретимся вечером в ресторане. Как договаривались, хорошо? Все пока, мне выходить уже надо. Агата! воскликнула Лекся, но я уже вырубила связь. Домчалась до клиники в два счета. Сегодня у меня плановое УЗИ, и, возможно, мой малыш наконец покажется во всей своей красе. Малыш ли малышка? И вот он долгожданный момент настал. «Агата Дмитриевна, на вашем сроке даже видны черты лица ребенка. Запишем видео?» «Да, обязательно. И фото сделайте, пожалуйста, несколько штук». Попросила я. «Сделаем. Итак...» Доктор навела аппарат на мой живот. «Поздравляю, эта девочка у вас будет девочка». На моем лице расплылась счастливая улыбка. Сердце забилось часто-часто. Миг счастья, любви, безмерной радости. Как жаль, что со мной нет моего любимого мужчины. Север, если ты рядом, то я хочу, чтобы ты ощутил все мои эмоции. Всю полноту того счастья, что я сейчас испытываю. И как мне жаль, что тебя нет рядом. Уверена, из тебя получился бы идеальный отец. «Малышка моя», — прошептала я. Возвращалась домой окрыленная. Улыбка не сходила с моих губ. «У меня скоро встреча с дизайнером. Теперь я знаю, как оформить детскую для моей принцессы. Это будет идеальная комната». «Агата?» — услышала я за спиной, когда подходила к дому. От звука мужского голоса я выронила из руки сумку. Замерла и медленно обернулась. С -с «Север?» — беззвучно произнесли мои губы. Голос изменил мне, куда-то в раз пропал. Он стоял передо мной. Красивый, сильный, в синих джинсах, кедах, белой льняной рубашке с закатанными рукавами до локтей. В руках он держал огромный букет белых роз. Мужчина жадно смотрел на меня и тепло улыбался. Ждал моей реакции. В первое мгновение я решила, что у меня галлюцинация. И мне захотелось избавиться от этого видения. Захотелось закричать. А потом я решила, что это чья-то злая шутка. Захотела схватить букет, бросить его на землю и бежать прочь, чтобы дома дать волю слезам. беременная я стала слишком эмоциональной и чувствительной, даже в отношении мелочей, на которые раньше внимания не обращала. Потом посмотрела в его глаза, нереально яркие и необычного бирюзового цвета, истинное отражение бесподобной природной красоты. Он настоящий. Это Северзагорский, живой. «Это я», сказал он мягко и осторожно, сделал шаг навстречу, А я шаг назад и на инстинктах прикрыл руками свой небольшой еще животик. Взгляд мужчины переместился на мои руки, и улыбка с его лица ушла. «Ты что?» Но я перебила его. «Это правда ты?» Нашла в себе силы спросить. «Неужели он каким-то чудом выжил? Вернулся?» «Я, Агата, правда, это я». Сердце едва не раскололось на миллиард осколков, когда он снова улыбнулся протянул мне цветы. Улыбка Севера была такой родной, что у меня ноги чуть не подкосились. Взяла цветы и произнесла сдавленно. «Север, как же... Как же я скучала! Почему ты так долго?» «Я знаю твое письмо. Прости, Агата, я спешил к тебе», — произнес он немного грустно и спросил. «Ты беременна?» «Да, у нас с тобой родится дочка», — ответила гордо и улыбнулась. «У нас?» — переспросил он удивленно. «То есть отец я?» Я кивнула. Он забрал из моих рук тяжелый букет, опустил его на скамью рядом и обнял меня. Крепко, надежно. Я вдохнула его аромат, запустила пальцы в его волосы, ощутила его тепло. Это не мираж, не галлюцинация. Север жив. Он вернулся. Он со мной. Не отпущу, не отдам, никому. Даже смерти. Он только мой. Прислонившись своим лбом к моему лбу, он снова спросил. «Я стану отцом?» «Да». «Так случилось, что наш эксперимент с тестостероном снес всю нашу противозачаточную защиту», — рассмеялась я. «Просто отлично. Замечательно». Улыбнулся он и накрыл мои губы своими, забирая мое дыхание и путая мысли. Закружил голову поцелуем и крепкими объятиями. «Как же я скучала! Боже! Как же я скучала по нему!» Север положил ладонь на мой живот и выдохнул мне в губы. «Я должен был вернуться раньше. Прости меня, Агата. Меджедович задержал. Если бы я знал, что ты беременна, то послал бы его к чертям собачьим и бросился бы сразу за тобой, но... Но...» прошептала с улыбкой. «Но тогда я не сразу удивился бы твоему гению, Агата. Твой проект. Он рабочий. Ты просто талантища». «Что?» «Удивилась теперь я». «Да, милая моя, я нашел недостающий элемент в проекте. Все работает. Эксперимент успешен. Помнишь того парня, которому руку оторвало и...» Север тут же умолк, нахмурился. Видимо, вспомнил, что мне память чистили. Мои глаза наполнились слезами. Я взяла его лицо в свои руки, поцеловала его губы и сказала. «Помню, Север. Я все-все помню. Почему-то на мне чистка не сработала. Я ничего не забыла». «Помню каждую минуту, проведенную с тобой и без тебя, на МКС и на Ганимеде. Я помню все». Он покачал головой, улыбнулся и произнес. «Ты полна сюрпризов». «Как и ты». «Получается, мы с тобой идеальная пара», — рассмеялся он. «Выходит, что да». «Я люблю тебя, Агата», — прошептал Север, прижимая меня к себе крепче. «Тебя и нашу дочку». «И я люблю тебя», — повторила эхом. Он погладил меня по спине, посмотрел мне в глаза и вдруг со всей страстью в голосе произнес. «Тогда выходи за меня замуж, потому что я хочу тебя и нашу малышку больше, чем кого-либо или что-либо в своей жизни. Я хочу, чтобы ты была в моей постели каждую ночь, а наши дети будили нас на рассвете смехом, радостным визгом. Хочу, чтобы мы вместе завтракали, обедали, ужинали» чтобы мы вместе проводили исследования, даже самые безумные. «Агата, милая моя, родная, любимая, я хочу прожить с тобой всю жизнь, я хочу все это только с тобой, станешь моей женой, прекрасная женщина, лучшая и единственная во всей вселенной». Я восторженно рассмеялась и ответила «Да». Конец.